Агата Кристи. Приключение рождественского пудинга. Крайне сожалею, но начал Иркюль Пару, Его перебили. Перебили не то чтобы грубо и нетерпеливо, а очень даже вежливо и изящно, будто не перебивая вовсе, а только пытаясь уберечь от непоправимой ошибки. «Пожалуйста, не отказывайте нам вот так сразу, месье Пару. «Это вопрос государственной важности. Ваше сотрудничество будет по достоинству оценено в самых высоких кругах». «Вы слишком добрее», — замахал руками пару. «Но я никак не могу согласиться на ваше предложение. В это время года и вновь его перебили». «Рождество!» — внушительно произнес мистер Джессмент. «Самое настоящее Рождество в английской глубинке!» Паро вздрогнул. Мысль об английской глубинке в такое время года была ему совсем не по душе. Старая Англия, традиции, Рождество!» — расписывал мистер Джасмунд. «Но я-то не англичанин!» — возразил Эркюль Паро. «На моей родине Рождество — развлечение для детей. Вот Новый год — это да, это мы празднуем». О, воскликнул мистер Джасмонд. Рождество в Англии это нечто грандиозное, и уверяю вас, в Кингс Лейсе вы убедитесь в этом, как нигде еще. Такой очаровательный старинный особняк. Поверите ли, один из его флигелей постройка XIV века. Поро поежился. Одна мысль об английских средневековых замках внушала ему ужас. Он еще не забыл тех страданий, которые ему пришлось испытать, живя в подобных особняках. Пуаро обвел взглядом свою уютную современную комнатку с батареями центрального отопления и последними техническими ухищрениями, исключающими малейший сквозняк, и немного успокоился. «Зимой», — твердо сказал он, — «я не покидаю Лондона». «Мне кажется, месье Пуаро, вы не совсем понимаете, насколько серьезно наше положение». Мистер Джасман взглянул на своего спутника и снова повернулся к Пуаро. Спутник его до сих пор не сказал ничего, кроме вежливого и ни к чему не обязывающего, как поживаете. Теперь он сидел, разглядывая свои начищенные ботинки, и его кофейного цвета лицо выражало крайнюю степень уныния. Это был молодой человек никак не старше двадцати лет и без всякого сомнения абсолютно несчастный. «Да-да», — сказал Эркюль Пуаро. «Разумеется, положение серьезное, я понимаю. Мои симпатии всецело на стороне его светлости. Положение крайне деликатное». Снова вмешался мистер Джессмент. Пуаро перевел свой взгляд с молодого человека на его старшего спутника. Если бы кто захотел означить мистера Джессмонда одним словом, он бы выбрал «благоразумие». С головы до ног мистер Джесмонд являл собой одно сплошное «благоразумие». Костюм неброский, но отлично скройный, голос приятный, хорошо поставленный и редко когда выходящий за рамки успокаивающего речитатива, волосы светло-каштановые и чуть передевшие на висках, а лицо... Бледная и серьезное. Иркюль Пуаро общался с подобными мистерами Джасмондами и раньше, и не с одним даже, как минимум с дюжиной. И каждый из них рано или поздно произносил эту фразу «Положение крайне деликатное». «Полиция», — сказал Иркюль Пуаро, — «способна проявлять значительную деликатность». Мистер Джасмонд решительно покачал головой. «Только не полиция», — сказал он. «Чтобы вернуть то, что нужно вернуть, ей почти неизбежно придется передать дело в суд, а мы так мало знаем. Да, в общем-то, и не знаем даже, месье Пуаро, а только так предполагаем. Как я вас понимаю?» Посочувствовал Эркюль Пуаро. Однако напрасно он рассчитывал, что посетители удовлетворятся его сочувствием. Они не нуждались в утешениях. Они пришли за реальной помощью. Мистер Джасмент снова вернулся к прелестям английского Рождества. «Вы знаете, этот обычай постепенно отмирает», — сказал он. «Старое доброе Рождество. Теперь люди проводят его в отелях, но в Англии, в семейном кругу, с детьми, со всеми этими чулками для подарков, рождественской елкой, индейкой, пудингом с изюмом, с хлопушками, за окном снеговик», — последняя фраза заставила пару вмешаться. Чтобы вылепить снеговика, как никак нужен. Снег, строго напомнил он. А он обычно не идет по заказу, даже ради английского Рождества. Как раз сегодня я говорил со своим другом, который работает в метеорологическом бюро, сообщил мистер Джасмент, И он обнадежил меня, что по всей вероятности снег будет. Ему явно не стоило этого говорить. Иркулия поро даже передёрнула. Снег в деревне, фыркнул он. «Еще того отвратительнее! Огромный, холодный каменный особняк!» «Вовсе нет!» — возразил мистер Джессмон. «За последние десять лет все сильно переменилось. Сейчас там центральное отопление». «В Кингслейсе есть центральное отопление?» — переспросил Аркюль Пуаро, начиная, кажется, колебаться. Мистер Джасмонд немедленно это почувствовал. «Да-да, отопительная система», — повторил он. «И горячая вода, и батареи в каждой комнате. Уверяю вас, масье Пуаро, кинг лайси зимой сплошной комфорт. Вам даже может показаться, что там слишком жарко». «Вот это уж вряд ли», — сказал Эркюль Пуаро. Мистер Джасмонд искусно переменил тему. «И только вы способны решить стоящую перед нами ужасную дилемму», — доверительно сообщил он. Эркюль Пуаро кивнул. Проблема и впрямь была не из приятных. Будущий властитель богатого и весьма могущественного, хоть и отдаленного государства, единственный сын нынешнего ее правителя, прибыл в Лондон всего несколько недель назад. В его стране как раз был период смятения и беспокойства. Общественное мнение, единодушное в своей приверженности отцу, сохранившему исключительно восточный уклад жизни, довольно скептически оценивала его преемника, безрассудство которого слишком отдавали Европы и потому воспринимались с явным неодобрением. Совсем недавно, однако, было объявлено о его помолвке. Невестой стала его же кузина, юная особа, имевшая благоразумие не проявлять на родине усвоенных в Кембридже европейских замашек. После оглашения даты женитьбы, молодой принц отправился в Англию, захватив с собой несколько великолепных фамильных драгоценностей, чтобы подыскать для них у картье подходящую современную праву. Среди них был практически бесценный рубин, вынутый из старомодного громоздкого ожерелья и стараниями лучших ювелиров Лондона, получивший новую жизнь. Все шло просто замечательно, и тут случилось несчастье. «Никто, разумеется, не ожидал, что молодой человек отменного здоровья и живого темперамента станет вести жизнь затворника и не совершить нескольких милых чудачеств». Против этого никто не возражал. Подразумевалось, что юные принцы и должны вести себя именно таким образом. Прогуляться с мимолетной подружкой по бонн и в знак признательности за приятно приведенный досуг одарить ее изумрудным браслетом или бриллиантовой брошкой считалось бы для принца поступком совершенно естественным и уместным. Едва ли не проявлением сыновнего почтения, учитывая дела, которыми его отец неизменно награждал полюбившихся ему танцовщиц. Однако неблагоразумие принца простерлось значительно дальше. Польщенный интересом некой дамы, он показал ей знаменитый рубин в новой оправе и в довершение оказался настолько недальновиден, что уступил ее просьбам позволить его надеть. Разумеется, только на ужин. Последствия оказались плачевными. Дама отлучилась от стола попудрить носик. Время шло, она не возвращалась. Покинув заведение через черный ход, она словно растворилась в воздухе. Существенным и удручающим обстоятельством было то, что рубин в новой оправе растворился вместе с нею. «Факты были таковы, что никак не могли быть преданы огласке без самых гибельных последствий. Рубин был не просто Рубин. Это была бесценная историческая реликвия, и обстоятельства ее исчезновения казались столь неприглядными, что подобная огласка привела бы к серьезнейшим политическим катаклизмам». Но не тем человеком был мистер Джесмонд, чтобы изложить эти факты просто и ясно. «Нет». Они были тщательно запрятаны в потоках его красноречия. Кого именно представлял мистер Джесман, Эркюль Пуаро так и не понял. Но за свою карьеру он повидал множество подобных господ. Мистер Джесман с равной вероятностью мог оказаться связанным и с Министерством внутренних дел, и с Министерством дел внешних, и с какой-нибудь из общественных организаций поскромнее. Главное, он действовал в интересах «содружества». Рубин должен был быть найден и найти его, мягко настаивал мистер Джесмонд, мог только Эркюль поро. Возможно, согласился тот. Но вы почти ничего не рассказали. Подозрение, предположение. Здесь практически не отчего оттолкнуться. Ну, полно вам все поро. Уж, конечно, это в ваших силах. Ах, ну, полного, право! Но я не всегда добиваюсь успеха. Скромность была явно ложной. По тону великого сыщика было совершенно понятно, что взяться за дело и раскрыть его для Иркюля Пуаро означало практически одно и то же. «Его высочество так молод!» — воскликнул мистер Джессмонт. «Ужасно, если вся его жизнь будет разрушена из-за простой неосторожности присущей молодости!» Пуаро с симпатией взглянул на убитого горем юношу. «Молодость — пора ошибок». Ободряюще сказал он. И для обычного человека они бесследно проходят вместе с нею. Любящий отец выплачивает долги, семейный адвокат вызволяет из затруднений. Молодой человек учится на своих ошибках, и все кончается тихо и мирно. В вашем положении дела обстоят хуже. Ваша приближающаяся женитьба. Вот! Вот именно! Впервые открыл рот несчастный принц. Понимаете? Моя невеста очень-очень серьезная. И к жизни относится очень серьезно. И в Кембридже приобрела очень серьезные идеи. Моей стране нужно образование. Моей стране нужны школы. Моей стране нужно много чего. Все во имя прогресса, ну, вы понимаете, и демократии. Она хочет, чтобы все было по-другому, нежели приоцену. Ну, разумеется, она понимает, что в Лондоне меня ждут развлечения. Но не скандал же, он нет. В этом-то все и дело. Понимаете, этот Рубин, он... «Очень-очень древний! За ним тянется длинный след! Целая история! Столько крови, столько смертей!» «Хм. «Смертей?» — задумчиво повторил Аркюль Порой и посмотрел на мистера Джессмонда. «Надо надеяться. До этого не дойдет?» Мистер Джессмонд издал странный звук. Совсем как курица, собравшаяся было снести яйцо и вдруг передумавшая. «Да нет. Нет, конечно. Довольно сухо ответил он. «Уверен, ни о чем таком не может идти и речи». «Ну, как знать», — возразил Эркюль Пуаро. «У кого бы ни был Рубин сейчас, всегда могут найтись другие желающие завладеть им, и подобный пустяк вряд ли их остановит, друг мой». Сомневаясь, в целесообразности подобной дискуссии», — произнес мистер Джесман совсем уже сухо. «Это совершенно никуда нас не приведет». «Я...» сообщил Пуаро, внезапно приобретя страшный акцент. «Я, как и политики, mm -hmm. рассматривать все возможности». Мистер Джасман подозрительно взглянул на Пуаро, потом, взяв себя в руки, сказал, «Так, месье Пуаро, могу я считать, что мы пришли к соглашению? Вы едете в Кингс-Лейси? А как я объясню там свое появление?» Мистер Джессмон доверительно улыбнулся. «Это, думаю, очень легко устроить», — сказал он. «Уверяю вас, все будет выглядеть вполне естественно. Семейство Лейси совершенно вас чарует. Изумительные люди». «А вы не обманываете меня затоплением?» «Боже мой, конечно, нет!» — вскричал, по-видимому, немало уязвленный мистер Джессмон. «Клянусь, к вашим услугам будут все мыслимые удобства!» «Тут комфор модерн», — пробормотал Пуаро, мучаясь воспоминаниями. нам решился он. «Я согласен». Воздух в гостиной Кингс Лейси обволакивал сидящего у окна и разговаривающего с хозяйкой Иркюля Пуаро со всей нежностью 20 градусов тепла. Миссис Лейси проворно орудовала иголкой. С вышиванием крестиком или Пуа, ее занятие не имело ничего общего. Сказать правду, она буднично и деловито подрубала кухонные полотенца, одновременно беседуя с гостем тихим, задумчивым, и, как решил для себя Пуаро, совершенно очаровательным голосом. «Надеюсь, вам понравится наше общество, месье Пуаро. Так вы знаете ли, тесный семейный круг. Только внучка и внук со своим приятелем». Потом еще моя внучатая племянница Бриджит, кузина Диана и у -у Дэвид Уэлвин. Он всегда отмечает Рождество с нами. Я же говорю, чистый семейный круг. Но Эдвина Макомб сказала это именно то, что вам нужно. Такое старомодное Рождество, а уж старомоднее нас вы вряд ли кого найдете. Мой муж, представьте, вообще живет исключительно прошлым. Хочет, чтобы все так и оставалось, как тогда, когда он был двенадцатилетним мальчишкой. Всегда приезжает сюда проводить отпуск. Она улыбнулась своим мыслям. Так что все будет как полагается. Рождественская елка и чулки с подарками, и суп из устрицы, и индейка, даже две. Одна жареная, другая вареная, И изюминный пудинг с сюрпризами. Вот только придётся обойтись без шестипенсовиков. Они же не серебряные большие, но все сладости обязательно. «Пудинг, пирожки, миндальные орешки, засахаренные фрукты, имбирь...» «Боже мой, я, наверное, похожа сейчас на каталог Фортнерман мейсон «Мадам, мой желудок внимает вам, затаив дыхание». Подозревая к завтрашнему вечеру, мы все получим ужасное несварение», — сказала миссис Лейси. «По-видимому, современный человек просто не способен к поглощению такого количества пищи, правда?» Раздавшиеся на улице взрывы, хохота и громкие крики заставили ее смолкнуть. Миссис Лейси выглянула в окно. Хотела бы я знать, чем они там занимаются. Играет во что-нибудь, наверное. Знаете, я так боялась, что молодежи наше Рождество покажется скучным. Казалось ничего подобного, совсем даже наоборот. «Ну, мои собственные сын с дочерью, те, конечно, смотрят на все это свысока. Глупость, — говорят все это, — и к чему вообще поднимать такой шум из-за ерунды? Гораздо лучше, мол, отправиться куда-нибудь на танцы. А вот кто поменьше, так те просто в восторге». И потом, — практично добавила миссис Лейси, «Вы знаете, эти школьники, они же вечно голодные». Подозревая, в школах их совершенно не кормят, а ведь прекрасно известно, что ребенок в таком возрасте ест чуть ли не за троих взрослых мужчин. Поро рассмеялся. Мадам, вы и ваш муж были так добры, позволив мне участвовать в вашем семейном празднике. Да что вы, мы очень вам рады, воскликнула миссис Лейси. А если горацию, покажется, вам чуточку не вы мне обращайте внимание, он всегда такой. Что ее муж, полковник Лейси, думал и говорил в действительности, звучало несколько по-иному. «Ума не приложу. Зачем тебе понадобилось, чтобы какой-то дурацкий иностранец спутался здесь на Рождество? Неужели нельзя было притащить его в другое время? Терпеть не могу эту публику. Ну, хорошо, хорошо. Нас попросила Эдвина Макоп. И где она его откопала, хотел бы я знать. К себе, заметь, она его почему-то не пригласила. Ты прекрасно знаешь, что Эдвина всегда встречает Рождество в отеле «Клариджес». Полковник посмотрел на жену. «Ты что это задумала?» «Задумала?» — переспросила та, широко распахивая свои ярко-голубые глаза. «Ровным счетом ничего, скажешь же? Полковник Лейси разразился сочным оглушительным хохотом. «Ха-ха-ха! Меня не обманешь, Эм!» — выдавил он наконец. «Когда ты выглядишь как сама невинность, это означает, что ты точно что-то задумала!» Глядя на Иркюля Пуаро и вспоминая все это, миссис Лейси продолжала. «Эдвина говорит, что вы наверняка сможете нам помочь. Я-то совершенно не представляю, как, но она говорит. Каким-то вашим друзьям, оказавшимся в таком же положении, вы очень даже помогли. И вот я... Да, вы ведь, наверное, и не догадываетесь, о чем я говорю». Паро подбодрил ее взглядом. У миссис Лейси была гордая осанка, белоснежные волосы, розовые щеки, голубые глаза, смешной нос, решительный подбородок и почти семьдесят прожитых лет за плечами. — Мадам, если в моих силах вам помочь, я буду счастлив сделать это, — сказал Пуаро. — Насколько я понимаю, речь идет о крайне неудачном выборе молодой леди. Миссис Лейси кивнула. «Да, невероятно, что приходится, то есть что я решилась говорить об этом с вами. Ведь вы, что ни говори, совершенно чужой человек. К тому же иностранец». Понимающе подсказал пару. «Да», — согласилась миссис Лейси. «Но ну, может, именно это в какой-то мере и облегчает дело. Так вот, Эдвина, похоже, считает, что вы можете знать об этом Десмонде или Вортли, что-нибудь, как бы это выразиться, что-нибудь полезное». Поро помолчал немного, отдавая дань уважения ловкости мистера Десмонда и непринужденности, с какой он использовал леди Маккомб в своих целях. «Я так понимаю, репутация у этого юноша не очень хорошая. Деликатно начал он. Не очень. Да она просто отвратительная. Но, но что толку говорить об этом Саре? Мне кажется, будет только хуже, ведь правда. Когда девушкам говорят, что у молодого человека скверная репутация, это... Это их только подстегивает. Как вы правы, мадам, вздохнул паро. В моей молодости, о боже, как давно это было, продолжила миссис Лейси. Нас тоже предупреждали о некоторых молодых людях, и это только повышало к ним интерес. Так что если кому-то удавалось потанцевать с ними или остаться наедине в темной оранжерее. Она рассмеялась. Вот потому-то ей не разрешаю гарацу заварить с ней эти опасные беседы, хотя он только об этом и думает. Расскажите, попросил паро. «Что именно вас беспокоит?» «Наш сын погиб на войне», — начала миссис Лейси. «Невестка умерла при рождении Сары, так что малышка осталась у нас, и мы ее воспитали. Не знаю, может, мы были плохими воспитателями, но мы всегда считали, что должны предоставлять ей максимум свободы. Думаю». «Это разумно», — ответил Пуаро. «Нельзя жить и против духа времени». «Да», — согласилась миссис Лейси. «Так мы и думали». Пуаро взглядом попросил ее продолжать. «В общем, Сара, как сейчас говорят, попала в дурную компанию. Ну, из тех, что вечно отираются в кофейнях. Она не ходит на танцы, не появляется в обществе и вообще никак не развлекается. Сняла вместо этого отвратительную двухкомнатную квартиру в Челси, возле реки. Носит, как это у них принято, какие-то нелепые костюмы черные чулки, или вообще ярко-зеленые, толстые такие, ужас, как, наверное, колятся, совсем не умывается и, наверное, забыл уже, что такое расческа. Хм. Саситуа фет на Что же, ты совершенно естественно французский, заметил Поро. Уж такая сейчас мода? С возрастом это пройдет. Да, конечно, согласилась миссис Лейси. Я бы не стала волноваться за таких вещей. Но она связалась с этим Десмондом, а у него очень скверная репутация, и живет он, похоже, за счет девушек из богатых семей. Они просто голову теряют, когда его видят. Он едва не женился на дочке Холпов, но ее родители сумели добиться в суде признания ее недееспособности или чего-то в этом роде. Но Горацо тоже загорел с этой идеей, говорит, что должен сделать это для ее же пользы. «Лично я очень сомневаюсь, что это хорошая мысль, месье Паро. Я имею в виду, тогда они попросту сбегут в какую-нибудь Шотландию, Ирландию или Аргентину и поженятся. А может, и этого делать не станут. Вероятно, я просто страшусь разговоров, но в конце концов, ведь это все равно не выход, правда? Особенно, если будет ребёнок. Тогда ведь уже ничего не поделаешь, придется их благословить. А я совершенно уверена, что в большинстве таких случаев молодые люди вскоре разводятся». Девушка возвращается домой и годика через два выходит за какого-нибудь зануду, настолько положительного, что на него и смотреть-то тошно. Вот этим обычно все и заканчивается. В результате хуже всего приходится ребенку, которого воспитывает не родной отец, а отчим, уж каким бы там замечательным он ни был. Не, думаю, раньше было куда лучше, в пору моей юности. Первый молодой человек, в которого вы влюблялись, обязательно оказывался не тем, кем надо. Помню, я ужасно увлеклась одним... Как же его звали? Странно, не могу вспомнить имени. Фамилия-то была Тибет, это точно. Ладно, пусть будет просто Тибет. Конечно, отец тут же отказал ему от дома, но его приглашали на те же вечеринки, что и меня. И там мы могли и потанцевать, поболтать. А иногда незаметно удирали и сидели в саду. Или наши друзья устраивали пикники, куда могли поехать мы оба. Разумеется, все это было под запретом. Безумно опасно и потому страшно увлекательно. Но тогда девушки не позволяли себе того, что они позволяют теперь. И, глядишь, по прошествии некоторого времени все эти тибиты куда-то исчезали. И знаете, когда я случайно встретила его через четыре года, я не то что вспомнить, и представить себе не могла, что в нем можно было что-то найти. Ну уж до того скучен, даже и поговорить казалось не о чем. М -м, о молодости всегда вспоминаешь, как о лучшей паре жизни. Вздохнул сентиментальный пару. «Ох!» — спохватилась миссис Лейси. «Я, наверное, уже страшно надоела вам своей болтовней, простите. Но, понимаете, я очень не хочу, чтобы Сара, она такая милая, выходила за Десмонда Ливортли. Она так дружила с Дэвидом с самого детства, что мы с Гарацио надеялись, что не обязательно пожениться. А теперь он ей совершенно не интересен. Вот девочка просто колдована этим Ливортли». «Я не совсем понимаю, мадам», — сказал Поро. «Мистер Ливортли, он что, гостит сейчас у вас?» «Это я постаралась», — сообщила миссис Лейси. «Дай горацию, волю, он вообще запретил бы им видеться». «Спасибо, времена не те, а то он заявился к бедняге домой, и делал его хлыстом». «Он не хотел пускать Ливортли на порог и хотел запретить цари с ним встречаться. Я еле его отговорила». «Нет», — сказала я. «Давай пригласим его сюда. Пусть отметит Рождество в кругу нашей семьи». Муж, конечно, объявил, что я с ума сошла, но я сказала, во всяком случае, дорогой, надо попытаться. Пусть Сара посмотрит на него в своем доме, а мы будем с ним очень милые и вежливые. как знать, может, она поймет, что он не так уж хорош, как ей показалось. «Думаю, мадам, в этом есть резон», — сказал Поро. «Вы мыслите весьма разумно». «Разумнее, чем ваш муж». «Ох, надеюсь, что так». Неуверенно проговорила миссис Лейси. Но пока никаких сдвигов, хотя, конечно, еще только два дня прошло. Внезапно на ее морщинистых щеках появились ямочки. Я должна вам признаться, месье Пора. Ничего не могу поделать, он мне и самой нравится. Нет, конечно, на самом-то деле он не отвратителен, умом я это понимаю, но. баянь у него есть, это точно. Я прекрасно понимаю, Сару я уже стараю, у меня достаточно опыта, чтобы понять, добрать него не жди. И то, мне нравится его общество. Хотя, думаю, с некоторой мечтательностью продолжила миссис Лейси. Какие-то положительные черты у него есть. Знаете, он спрашивал, можно ли взять с собой сестру. Бедняжка перенесла операцию, лежала в больнице. Он сказал, что ей будет очень грустно справлять Рождество в больничной палате и попросил разрешения привести ее. «Сказал, что сам будет носить ей еду в комнату и все такое». «По-моему, это очень мило с его стороны, месье Епаро, «Кажется, подобная заботливость не в его характере», — задумчиво проговорил тот. «Ох, не знаю. Семейные привязанности еще никому не мешали охотиться за преданным. А ведь Сара, я не сказала, будет очень богата». И не столько благодаря тому, что ей оставим мы. Да это и будет всего ничего, потому что и деньги, и имения перейдут к нашему внуку Колину. Ее мать! Вот та была богата по-настоящему. И Сара унаследует все ее деньги, когда достигнет 21 года. Сейчас ей только 20. Нет, я правда думаю, что со стороны Десмонда очень мило было вспомнить о сестре. И он вовсе не пытался представить ее как нечто необыкновенное. Она, кажется, машинистка. Стенографирует там что-то в Лондоне. И, кстати, Десмон держит свое слово и носит еду ей наверх. Не все время, разумеется, но довольно часто. Так что что-то хорошее в нем безусловно, есть. Но это не повод, — решительно добавила она, — чтобы Сара выходила за него замуж. — Ну, после всего услышанного, — сказал Поро, Я думаю, это и впрямь. Будет катастрофой. Так как же, Мсье Поро, спросила миссис Лейси. Вы сумеете нам помочь? Да, мадам. Полагаю, что сумею. Но мне не хотелось бы слишком вас обнадеживать. Такие типы, как Дэсмонд, обычно весьма изворотливы, но не будем отчаиваться. Кое-что сделать можно. «Я, во всяком случае, приложу все усилия, хотя бы в знак признательности за ваше любезное приглашение на рождественские торжества. А устраивать их в наше время», — добавил он, оглядевшись. «Наверное, не так-то и просто». «И не говорите!» — вздохнула миссис Лейси и доверительно наклонилась к пору «А знаете, о чем я мечтаю? Чего бы мне действительно хотелось?» «Скажите, мадам, я бы все отдала...» чтобы жить в крохотной, современной квартирке. Ну, если не в квартирке, то в таком маленьком, современном домике, с которым легко управляться. И чтобы он стоял где-нибудь здесь, в парке. И чтобы там была современная кухня и никаких длинных коридоров. Весьма разумное пожелание, мадам. Только не для меня, вздохнула миссис Лейси. «Муж просто обожает этот дом. Ему нравится жить здесь. Он совершенно безразличен к неудобствам. Он просто их не замечает. И он бы возненавидел, ну просто возненавидел этот маленький домик в парке». «Значит, вы жертвуете своей мечтой ради него?» Миссис Лейси взяла себя в руки. «Я не стала бы называть это жертвой, месье Пуаро». Я выходила замуж с намерением создать счастливую семью. Все эти годы горацу был мне хорошим мужем и подарил много счастья. Я хочу отплатить ему тем же. «Стало быть, вы останетесь здесь?» «Ну, не так уж здесь и плохо, если честно». «Нет-нет», — поспешно сказал пару «Напротив. Крайне-крайне уютно. Ваша система отопления и горячая вода — само совершенство». Мы потратили кучу денег, чтобы как следует все устроить, сказала миссис Лейси. Смогли, знаете ли, продать немного земли. К счастью, отсюда не видно, это с другой стороны парка. Уж чем это она им так понравилась, не пойму. По мне так совершенно безобразный участок, где и смотреть-то не на что. Но заплатили за нее столько, что мы смогли устроить здесь все по высшему классу. Но какая работа по дому, мадам! Ну, с этим-то не так сложно. Хотя, конечно, в наши дни не приходится рассчитывать, что вас станут упрашивать взять на работу. У нас почти вся прислуга приходящая из деревни. Две женщины приходят утром приготовить обед и прибраться, другие две являются вечером. «На самом деле, оказывается, полно людей, которые хотят работать неполный день. Ну а вот с Рождеством нам просто повезло. Моя старая добрая Росс приезжает помочь каждый год. Изумительная повариха, просто первоклассная. Уже 10 лет как на пенсии, но при необходимости всегда тут как тут. Потом еще, конечно, Певерл, ваш дворецкий. Да». «Он давно уже на пенсии и живет в маленьком домике неподалеку. Но он очень нам предан и считает за привилегию прислужить за рождественским столом. Ума не приложу, что с ним делать, месье Паро. Просто ужас какой-то. Он такой старый, а у него так трясутся руки, что каждый раз, как он берет что-то тяжелое, мне кажется, что вот сейчас-то точно уронит. Просто мучение наблюдать за ним. И сердце у него уже шалит. Нужно все время следить, чтобы он не слишком утомлялся» а запрети ей ему приходить, жутко обидится. Он приходит, идет прямо к столовому серебру и начинает Тут вам и, и ага, и ну, и ну, и же творчить себе под нос, но за три дня, что он здесь, все снова начинает сверкать и блестеть. А? Да, старый верный друг. Она улыбнулась пару. Ну, так что, как видите, все полны решимости встретить Рождество как можно лучше. В том числе, кажется... И погода, добавила она, выглядывая в окно. Ну, смотрите, снег пошел. А вот и дети. Познакомьтесь, месье Паро. С должными церемониями Пуаро был представлен: сначала внуку Колину, его школьному приятелю Майклу, славным парнишкам лет 15, один был светлый, другой темный, потом кузине Бриджет, черноволосой девчушке примерно того же возраста, обладающей, по-видимому, неистощимым запасом энергии. «А это моя внучка Сара», — сообщила миссис Лейси. Пуаро с любопытством поднял глаза. Сара оказалась очень привлекательной девушкой с копной рыжих волос. поро решил, что держится она нервозно и немного вызывающе, но, несомненно, искренне привязана к своей бабушке. «А это мистер Ливортли». Упомянутый джентльмен был облачен в грубую шерстяную фуфайку и обтягивающие голубые джинсы. У него были длинные волосы, и, похоже, он не слишком часто утруждал себя по утрам бритьем. Второй молодой человек с приятной улыбкой, представленный как Дэвид Уэлвин, был серьезен, спокоен и, судя по его виду, вообще не мыслил себе жизни без воды и мыла. В компанию входила еще и симпатичная, на первый взгляд очень застенчивая девушка, представленная как Диана Миддлтон. Подали чай. К нему прилагалось устрашающее количество сдобных булочек, сладких лепешек с сандвичей и пирогов с тремя видами начинки по достоинству оцененных молодежью. Полковник Лейси явился последним, невнятно пробормотав что-то вроде «Чай, ну-ну!» и, получив из рук жены чашку, взял две булочки, затем с отвращением глянул на юного Ливордли и уселся от него как можно подальше. Полковник был крупным мужчиной с мохнатыми бровями и красным обветренным лицом. Он гораздо больше походил на простого фермера, нежели на хозяина поместья. «Снег, значит», — молвил он. «Кажется, Рождество удастся на славу». После чая компания распалась. «Наверняка пошли играться со своими магнитофонами», — сказала миссис Лейси, глядя вслед удаляющемуся внуку. Таким тоном точно речь шла о простых оловянных солдатиках. Прекрасно разбираются в технике. Тут же гордо добавила она. Но важничать, конечно, ужасно. На самом же деле мальчишки и Бриджит отправились на озеро проведать, насколько крепок лёд и можно ли уже кататься на коньках. «Я хотел еще утром пойти», — пожаловался Колин. «Да старый Ходжкис не пустил. Вечно он всего боится». Пойдем с нами, Дэвид», — мягко позвала Диана Миддлтона. Дэвид на секунду замялся, глядя на рыжую головку Сары. Девушка держала за руку Десмонда Ливортли и глаз с него не сводила. «Да», — равнодушно пробормотал Дэвид. «Да, конечно, пойдем. Диана проворно подхватила его под руку, и они направились к дверям. Пойдем с ними, Десмонд», — спросила Сара. «В доме так душно». «Охота была тащиться пешком. Я сейчас выведу машину, съездим, посидим в пятнистом кабане». «Давай лучше поедем в Маркет Ледбери», — немного замявшись, предложила Сара. «В Белом Алине куда веселее». Ничто на свете не заставило бы ее признаться в том, что ей очень не хотелось появляться в местном трактире с Десмондом. В «Кингс Лейси» это было как-то непринято. Ну, сказать правду, женщины «Кингс Лейси» вообще не ходили в трактир. У нее было смутное ощущение, что, явившись туда, она сильно подведет старого полковника и его жену. «Ну и что?» — возразил бы на это Десмонд. На какую-то долю секунды Сара почувствовала раздражение от этого воображаемого «ну и что?» «А то, что незачем огорчать таких милых стариков, как Эм с дедом просто так, от нечего делать». Нет, правда, они ведь такие милые. Разрешили ей жить своей жизнью и снимать комнату в Челси, не имея ни малейшего представления, зачем ей это. Тут, конечно, постаралась М. Где тот бы просто замучил нравоучениями. Сара не строила никаких иллюзий относительно того, как относится полковник Десмонду. Понятно, что в Кингс Лейси Десмонда пригласил не он. Это все М. М просто душка, она всегда все понимает. Когда Десмонд отправился за своей машиной, Сара еще раз просунула голову в дверь гостиной. «Мы поехали в Маркет Ледбери», — сообщила она. «Посидим немного в Белом Олене». Казалось, миссис Лейси и не заметила вызова в голосе внучки. «Замечательно, дорогая», — мягко произнесла она. «Отличная идея». Дэвид с Дианой отправились на озеро. Ну и слава богу, думаю, это было наитие, пригласить ее на Рождество». Такой ужас остаться вдовой в ее возрасте. Ей ведь всего двадцать два, ты знаешь, и уже вдова. Это ужасно. Но сдается мне, недолго она ею пробудет. Сара испытывающе, посмотрела на бабушку. Это что затеяло, М? Бог мы да ничего особенного! весело отозвалась миссис Лейси. Я просто подумала, что она отлично подходит Дэвиду. Я, конечно, помню, что он от тебя без ума, дорогая, но это же абсолютно безнадежно. Я присмотрелась и действительно, он совершенно не в твоем вкусе, так что, по-моему, ему незачем так убиваться, когда рядом такая девушка, как Диана. «Ну и сегодня же ты, бабуля!» — воскликнула Сара. «Что поделаешь, милые, все старушки одинаковые. И потом мне кажется, что Диана уже положила на него глаз. По-моему, они просто созданы друг для друга. Как ты считаешь?» «Не уверена», — протянула Сара. «Диана какая-то, ну, чопорная что ли, не знаю. Вообще уж она слишком серьезная, вот. Дэвид с ней со скуки помрет». «Ну ладно, посмотрим». «В любом случае, тебе-то он больше не нужен, правда, дорогая?» «Нет, конечно». Поспешно согласилась Сара и, внезапно решившись, спросила. «Эм, тебе ведь нравится Десмонд, правда?» «Конечно, дорогая. Он очень милый. А дедушка его не любит». «А чего ж ты от него ожидала?» — резонно возразила миссис Лейси. «Но, думаю, он сменит гнев на милость. Дай только время. Ему нужно привыкнуть. Не торопи его, дорогая. Старики страшно медлительны, а твой дед так еще и невероятно упрям». «Да мне все равно, что думает или говорит дед!» — выпалила Сара. «Если захочу, все равно выйду за Десмонда». «Я знаю, милая, знаю. Но попробуй смотреть на вещи практичнее». Ну, «Ты же понимаешь, что дед способен доставить тебе немало хлопот. Ты ведь пока несовершеннолетняя. Еще годик, и ты будешь полностью независима. Ну, хотя, уверена, Горацию передумает гораздо раньше». «Ты ведь на моей стороне, правда?» — воскликнула Сара, бросаясь бабушке на шею и горячо ее целуя. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — сказала миссис Лейсим. «Да вот и твой молодой человек с машиной». Знаешь, а мне нравятся эти обтягивающие брюки, которые сейчас носит молодежь. Здорово смотрится. Жаль только сразу видно, если ноги кривые. Странно, подумала Сара. Действительно, не совсем прямые. Как-то я раньше не замечала. Ну езжайте, веселитесь, сказала миссис Лейси. Она проводила внучку взглядом до машины и, вспомнив про своего иностранного гостя, отправилась в библиотеку. Заглянув туда, она обнаружила, однако, что гость притомился и сладко спит. Миссис Лейси улыбнулась и, тихонько затворив дверь, пошла на кухню совещаться с миссис Росс. «Что такое, моя красавица?» Насмешливо поинтересовался Десмонд. «Семье не нравится, что их девочка собралась в бар. А? Тут у вас, похоже, вполне допотопные нравы. А вот и нет!» — фыркнула Сара, усаживаясь в автомобиль. «Никто и слова не сказал. А что это за история с иностранцем?» «Он действительно детектив? Что он тут расследует?» «Да нет, он просто приехал в гости», — сказала Сара. «Эдвина Маком, моя вторая бабка, попросила приютить беднягу. Его, кажется, давно уже отправили на пенсию». «В точности, как дряхлую никуда негодную клячу», — усмехнулся Десмонд. «Кажется, он хотел посмотреть, как в Англии справляют Рождество», — рассеянно пояснила Сара. Десмонд презрительно рассмеялся. «Господи, какой идиотизм с этим Рождеством!» «Не представляю, как ты все это терпишь!» Сара упрямо вскинула голову, отчего копна рыжих волос взметнулась. «А мне нравится!» С вызовом сказала она. «Да будет тебе, детка. Ну и всех давай-ка завтра отправимся в Скарбора или еще куда. Боюсь, у меня не получится». «А что такое?» «Ну, это их расстроит». «Да брось ты, ну признайся, самой ведь тошно от этих забав». «Ну, может и так, только...» Начала Сара и смолкла со смутным чувством вины поняв, что в действительности очень даже ждет этого праздника. Но не признаваться же Десмонду, что ей все это нравится. Рождество, семья — это же ужас, как несовременно. На какую-то долю секунды она вдруг пожалела, что Десмонд приехал именно на Рождество. А если уж совсем честно, что вообще приехал. Встречаться с ним в Лондоне было почему-то куда интереснее, чем здесь у себя. Тем временем мальчики с Бриджет уже возвращались с озера, оживленно обсуждая катание на коньках. С неба медленно падали крупные снежинки, и, подняв голову, можно было убедиться, что скоро разразится самый настоящий снегопад. «А, всю ночь будет идти», заявил Колин. «Спорим, к утру на два фута навалит». Такая перспектива могла только радовать. «Давайте слепим снеговика», — предложил Майкл. «Бог мой!» — удивился Колин. «Последний раз я занимался этим, когда мне было... Ну ладно, когда мне было четыре года». «Но ведь это сложно, наверное», — сказала Бриджит. «Я имею в виду, что это надо уметь». «Мы можем вылепить статую Масье Пуаро», — озарила вдруг Колина. «И приделать ей большие черные усы. У нас как раз подходящие от маскарада остались». «Не представляю», — задумчиво проговорил Майкл. «Как-то он мог быть сыщиком. Ни за что не поверю, что он мог бы загримироваться Хе -хе, да уж», — хихикнула Бриджит. «А попробуйте представить, как он ползает с и выискивает отпечатки или измеряет след ботинка». «Есть идея», — объявил Колин. «Давайте устроим для него представление». «Какое еще представление?» — удивилась Бриджит. «Ну, разыграем убийство». «Вот это здорово», — загорелась Бриджит. «Заснеженный труп и все такое». «Точно! И бедняга, наконец, почувствует себя в привычной обстановке!» Бриджит хихикнула. «Не знаю, а не слишком ли это будет?» «Да ладно! Нужно действовать, пока снег не растаял, только представьте, тело и следы на снегу. Но надо все хорошенько обдумать. Стащить у деда один из кинжалов и найти где-нибудь красную краску». Они остановились и, не обращая внимания на все более густо падающий снег, принялись возбужденно обсуждать детали. «В старой детской остались краски. Кармазин, наверное, подойдет. «Да нет, он чересчур красный», — возразила Бриджит. «Нужно добавить немного коричневого». «А кто будет трупом?» — поинтересовался Майкл. «Чур я». Выпалила Бриджит. «Слушай», — возмутился Колин, — «это ж была моя идея». «Нет-нет-нет», — взвизгнула Бриджит. «Это должна быть я. Женские трупы выглядят гораздо лучше. Прекрасная незнакомка, погибшая в снегах». ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха. прекрасная незнакомка», — развеселился Майкл. «И еще у меня черные волосы», — добавила Бриджит. «Ай, тут при чем?» «Ну, они будут очень красиво смотреться на снегу. А кроме того, я надену свою красную пижаму. «Если ты наденешь красную пижаму, на ней никакой крови не разглядишь», — деловито заметил Майкл. «Зато она будет очень эффектно смотреться на снегу. И потом там есть белая торочка. Кровь вполне может быть и на ней. Ну разве не замечательно, а? Думаете, он купится?» «Само собой, если тщательно продумать», — заявил Майкл. «На снегу будут только твои следы, и еще следы, ведущие к твоему телу и обратно. Эти, конечно, должны быть мужскими» но он побоится затоптать их и потому не сразу догадается, что ты живая». «О!» — неожиданно запнулся он, пораженный внезапной мыслью. Все выжидательно уставились на него. «А вдруг он обидится?» «Да с какой стати?» — весело возразила Бриджит. «В конце концов, для него же стараемся, должен понимать. Это будет такая рождественская шутка». «Знаете, а может, не стоит делать это в Рождество?» — задумчиво проговорил Колин. «Деду это вряд ли понравится». «Тогда на следующий день», — предложила Бриджит. «Вот это будет в самый раз», — согласился Майкл. «И у нас будет больше времени на подготовку», — добавила Бриджит. «Нам еще столько надо успеть. Пойдемте, посмотрим, что у нас есть». И вся троица поспешила к дому. Вечер выдался хлопотный. Нужно было укрепить за картинами пучки астралиста, развесить по стенам ветки амелы, поставить в столовой рождественскую елку и украсить ее, так что без дела никто не остался. Сказать кому не поверит, что такое возможно в двадцатом веке, насмешливо шепнул Десмансари. «Мы всегда так делаем», — защищаясь, — ответила она. «Ха-ха-ха, хорошенькое оправдание. Не будь занудой, Десмонт, мне нравится». «Сара, девочка моя, помнись. «Нет, ну не то чтобы очень, но немного». «Кто не боится снега и отправится на полночную службу?» — спросила миссис Лейси без двадцати двенадцать. «Только не я», — заявил Десмонт. «Пойдем, Сара». Решительно взяв ее за руку, он повел ее в библиотеку и включил там проигрыватель. «Всему есть предел, дорогая. Ну, полночная служба!» «Да», — согласилась Сара. «О, да». Остальные, однако, весело и натягивая на ходу пальто, с громким топотом выскочили наружу, где снег шел уже сплошной пеленой. Мальчики, Бриджит, Дэвид и Диана исчезли за дверью, и вскоре их смех замер где-то вдали. До церкви было минут десять хода. Полночная служба! Фыркнул полковник Лейси. Когда я был молод, мне бы такое в голову не пришло. Служба! Тоже мне! Развлечение для дураков, да и только. О! Прошу обращения, месье Пуаро. Пуаро успокаивающе вскинул руки. Нет-нет-нет, ну что вы? Не обращайте на меня внимания. Нет, вот за утро, нет, я еще понимаю, проворчал полковник, чтобы на воскресная. В нем хору ангелов и все эти старые рождественские гимны. Потом праздничный обед. Вот это дело, правда, Эм? Конечно, дорогой, но это для нас, стариков. Молодежи нравится полночная служба. И, по-моему, очень даже хорошо, что они хотят ее посетить. Ну, Сара и этот тип не хотят. Думаю, милый, ты ошибаешься. Сара хотела, просто она не решилась это сказать. Хоть тебе не пойму, какое ей дело до того, что подумает этот тип? Но ведь она совсем еще молоденькая, умиротворяюще заметила миссис Лейси. Отправляйтесь спать, месье Пару. Спокойной вам ночи. Желаю хорошо отдохнуть. А вы, мадам? Вы разве еще не ложитесь? Да нет, пока. Нужно еще подложить подарков чулки. Ух, я знаю, что дети уже совсем взрослые, но им так нравятся эти чулки. Там безделушки, всякие забавные вещицы, ну ничего особенного. Но сколько радости! Вы так много делаете, мадам, чтобы сделать Рождество настоящим праздником, воскликнул Поро. Примите мое искреннее восхищение. Он почтительно взял ее за руку и галантно поцеловал. Хм, произнес полковник Лейси, когда Поро удалился. Удивительно напыщенный тип. Однако в женщинах разбирается. Миссис Лейси озорно улыбнулась. А ты заметил, Горатцо? «Что я стояла как раз под Амеллой?» — спросила она с видом застенчивой девятнадцатилетней девочки. Эркюль Пуаро вошел в отведенную ему спальню. Это была большая комната, щедро снабженная отопительными батареями. Подойдя к просторной кровати с четырьмя столбиками, он увидел на подушке конверт. Скрыв его, он вытащил лист бумаги, на котором корявыми печатными буквами было написано — «Ни в коем случае не ешьте рождественский пудинг, доброжелатель!» Эркюль Пуаро уставился на записку. Его брови поднялись. Хм, загадка пробормотал он. И неожиданная, к тому же. Рождественский обед состоялся в два часа пополудня и больше походил на самый настоящий пир. В камине весело потрескивали громадные поленья, но этот шум тонул в оглушительном и несмолкающем гвалте. Устричный суп исчез в мгновение ока. Две огромные индейки, едва успев появиться, тут же отправились обратно на кухню, мгновенно превращенные в жалкие каркасы из костей. И вот наступил... «Решающий момент. Торжественное внесение рождественского пудинга». Разумеется, старый Певерил, руки и колени которого заметно дрожали, что было естественно для его 80 лет, никого и близко к нему не подпустил. Миссис Лейси сидела, нервно сцепив пальцы, и опасаясь, что Певерил того и гляди упадет замертво на праздничный стол». Однако из двух зол позволить ему умереть при исполнении почетной обязанности или же лишить его этого права, что было бы для него равносильно смерти, миссис Лейси неизменно выбирала первое рождественский пудинг во всем своем великолепии вплыл в столовую на серебряном подносе огромный размером с футбольный мяч с веточкой астралиста венчающий его подобно триумфальному флагу из боков его лизали языки красновато- голубого пламени Раздался дружный вздох восхищения. Только одну уступку удалось вырвать миссис Лейси у верного пяверела, не обходить с пудингом всех по очереди, а сразу водрузить его перед нею, чтобы она сама могла раздать его. Когда пудинг, наконец, благополучно достиг стола, миссис Лейси облегченно вздохнула и быстро разложила куски, все еще исходящие красочными огненными языками, по тарелкам. «Загадывайте желания, месье Поро!» — закричала Бриджит. «Да скорее же, пока огонь не погас! Бабушка, милая, ну быстрее!» Миссис Лейси удовлетворенно откинулась на спинку стула. Операция «Пудинг» успешно завершилась. Каждый получил свою порцию, даже огонь еще не потух. На мгновение наступила тишина. Все молча загадывали свои желания. Никто не заметил того странного выражения, с которым Эркуль Пуаро уставился на свою тарелку. «Ни в коем случае не ешьте рождественский пудинг». Пуаро долго ломал голову, пытаясь постичь смысл этого зловещего предостережения. Оказавшаяся перед ним порция ничем не отличалась от тех, что получили остальные. Вздохнув и признав себя побежденным, а он просто ненавидел признаваться себе в этом, поро взялся за вилку. «Не желайте крема, мысье Пуаро». поро желал. «Опять стянула мой лучший бренди, АМ. Добродушно заметил полковник с другого конца стола. Его жена подмигнула. «Миссис Рос потребовала самый лучший. Сказал это весьма существенно». «Да уж». Смирился полковником. «В конце концов, Рождество бывает раз в году. Да и миссис Росс — великая женщина. Великая женщина и великий повар!» «Это точно! Это точно!» — подтвердил коллинс набитым ртом. «Потрясающий пудинг!» Очень осторожно, почти с опаской, Эркюль Пуаро проглотил кусочек. «Изумительно!» Он поднес карту рту второй, и что-то негромко звякнуло о его тарелку — Пуаро осторожно потыкал это вилкой. Бриджит, сидевшая от него слева, поспешила на помощь. «Вам что-то досталось, месье Пуаро», — сообщила она. «Интересно, что же?» Пуаро осторожно очистил маленькую серебряную вещицу от налипшего на нее изюма. о, -о, -о! протянула Бриджит. «Да это ж холостяцкая пуговица! Месье Пуаро досталась холостяцкая пуговица!» Эркюль Пуаро сунул маленькую серебряную пуговицу стоявшую возле тарелки бокал с водой, и поболтал там, смывая крошки. «Очень красивая», — заметил он. «Это значит, что вы будете холостяком, я Пуаро», — поспешил объяснить ему Колин. «Очень на то похоже», — согласился Пуаро. «Я был холостяком долгие годы, и вряд ли изменю этой привычки теперь». «Никогда не говорите никогда», — заявил Майкл. «Я недавно прочел в газете, что один 95-летний старик женился на 22-летней девушке». «Это, конечно, обнадеживает. согласился Иркюль Пуаро. Внезапно полковник Лейси издал громкое восклицание. Его лицо побагровело, а руками тнулось ко рту. «Чёрт побери, Ямелин!» — прорычал он. «И как ты только разрешаешь класть в пудинг стекло?» «Стекло?» — Ошеломленно повторила Лейси. Полковник извлек изо рта довольно крупный предмет. Он «Мог ведь зуб сломать», — проворчал он, — «или вообще проглотить. Тогда уж точно аппендицит бы пришлось удалять». Он бросил предмет в стакан с водой, поболтал там и снова вынул. Бож правый!» — воскликнул он. «Да это ж красный камушек из хлопушки!» И он высоко поднял свою находку. «Вы позволите?» Эркюль Порос стремительно перегнулся через соседа и, взяв камень из рук мистера Лейси, внимательно осмотрел. Это действительно был огромный красный камень цвета рубина. Кто-то за столом резко отодвинул свой стул, но тут же придвинул его обратно. Присвистнул Майкл. «Вот было бы здорово, окажись он настоящим». «А может, он и есть настоящий», — с надеждой сказала Бриджит. «Не будь дурочки, Бриджит, до рубин таких размеров стоил бы жуть сколько тысяч фунтов, ведь верно, мысье пару. «Примерно столько», — согласился тот. «Но я не понимаю», — вмешалась миссис Лейси, — «как он мог попасть в пудинг?» «О!» — воскликнул вдруг Колин, которому разговоры нисколько не мешали поглощать пудинг. «Мне досталась долька апельсина, это нечестно!» «У Колина долька апельсина, а это означает свинью. Колин — жадная, прожорливая свинья!» Восхищенно вскричала Бриджит. «А у меня кольцо!» — прорезался сквозь общий гам высокий чистый голос Дианы. Хорош примета моя дорогая, ты первый из нас выйдешь замуж!» «А у меня... А у меня наперсток, простонала Бриджит. «Бриджит будет старой девой!» — принялись распевать мальчики. «Ура, ура, ура! Бриджит — старая дева!» «А кому досталась монетка?» — поинтересовался Дэвид. «В пудинге же была настоящая десятишиллинговая монетка. Золотая, я точно знаю. Мне миссис Росс сказала». «Кажется, это я такой счастливчик!» — заявил Десмонд Левардли. «Нет, еще но скоро будешь». Явственно расслышали бормотание полковника Лейси, сидевший поближе. «И у меня кольцо», — объявил Дэвид. «Вот совпадение, правда», — добавил он, глядя на Диану. Веселье продолжалось, и никто не заметил, как Эркюль Пуаро, небрежный, словно бы думая о чем-то совершенно другом, уронил красный камень себе в карман. За пудингом последовали пирожки и рождественские сладости, после чего взрослые удалились на заслуженный отдых перед чаепитием и торжественным зажжением рождественской елки. Эркюль Поро, однако, отказался от отдыха и вместо этого направился в огромную современную кухню. «Позвольте мне», — объявил он там, озираясь самым сияющим видом, «от всей души поблагодарить повара за ту изумительную трапезу, которой я сейчас насладился». На секунду воцарилось молчание. Потом миссис Росс важно выступила вперед. Это была женщина с гордой санкой и истинно королевскими манерами. Две тощие седенькие особы крутились возле мойки, и какая-то девушка со светлыми волосами металась от них к плите. Но это, несомненно, были жалкие букашки. На кухне правила миссис Росс. Рады, что вам понравилось, сэр. Благосклонно молвила она. «Понравилось!» — вскричал Иркюль Паро, с чужеземной экзальтированностью, целуя сложенные щепоткой пальцы и отщелкивая поцелуй к потолку. «Да вы гений, миссис Рос, просто гений! Никогда еще не едал такого изумительного обеда! Этот суп...» м -м -м Пуаро даже причмокнул. «Это начинка! Индейка с каштанами незабываемо, неповторимо, уникальна в конце концов! «У вас хороший вкус, сэр», — с некоторым удивлением отметила миссис Росс. «Это действительно довольно редкий рецепт. Он мне достался от одного австрийского повара, с которым я работала много лет назад». «Что ж до остального?» — добавила она. «Это всего-навсего качественная английская кухня». «Блаженны же англичане!» — вскричал Эркюль «Весьма мило, что вы так считаете, сэр. Конечно, вы иностранец и привыкли, видно. «Континентальным блюдом? Что ж, при желании я могла бы и их приготовить». «Уверен, миссис Рос, вы можете все. Так знаете же, что английская кухня, хорошая английская кухня, а не то, чем пичкают во второразрядных гостиницах и ресторанах, по достоинству ценится истинными гурманами на континенте». Если не ошибаюсь, в начале 19 века в Лондон была снаряжена специальная комиссия по возвращении во Францию, представившая восторженный отчет о феномене английского пудинга. «Ничего подобного не сыщется во всей Франции», — говорилось там. «Посетить Лондон стоит уже единственно ради того, чтобы насладиться изысканностью и разнообразием английских пудингов». И король всех английских пудингов продолжал Пуаро несомый на крыльях вдохновения. Это рождественский пудинг с изюмом, тот, который мы сейчас ели. Он был домашнего приготовления, не так ли? Ни в коем случае не покупной. Боже упаси, нет, сэр. Я приготовила его лично по собственному рецепту, которому следую уже многие годы. Когда я приехала, миссис Лейси пыталась было сказать, что уже заказала пудинг в лондонском магазине, чтобы сэкономить мое время. «Нет уж, мадам», — ответила я. «Оно, конечно, очень с вашей стороны мило, но ни один покупной пудинг не сравнится с домашним». И заметьте, Продолжила миссис Рос несколько таев, что он был съеден, еще не отстоявшись. Настоящий рождественский Пудин готовит за несколько недель до праздника и дают ему отстояться. И чем дольше до Рождества, тем лучше. Я помню в детстве, когда мы по воскресеньям ходили в церковь, то всегда ждали молитвы, которая начинается с «Подай знаку Господи, просвети нас» потому как эта молитва была как бы сигналом, что пора делать рождественские пудинги. Так оно всегда и было. В воскресенье мы слушали проповедь и знали, что на неделе мама обязательно займется пудингом. Так оно должно было бы и быть и в этом году. Фактически же этот пудинг был изготовлен всего три дня назад. За день до вашего приезда, сэр. Все, что я успела, это по традиции заставить каждого побывать на кухне, помешать тесто и загадать желание. «Таков обычай, сэр, я никогда ему не изменяю». «Крайне интересно», — сказал Эркюль пару «Крайне! И что ж, действительно, все заходили?» «Да, сэр, все заходили. И юный джентльмен, и Бриджит, и этот господин из Лондона, и его сестра, и мистер Дэвид, и миссис Диана, ну, то есть, конечно, миссис Миддлтон, все месили тесто, как же. А сколько пудингов вы изготовили?» Или этот шедевр единственный в своем роде? О, нет, сэр. Всего их было четыре. Я сделала два больших и два поменьше. Один большой на сегодня, другой к Новому году, а маленькие для полковника и миссис Лейси, когда гости разъедутся, и они останутся одни. Понимаю, понимаю. Проговорил Пуаро. На самом-то деле, сэр, сегодня вы ели не тот пудинг, сообщила вдруг миссис Рос. Не тот? Нахмурился Пуаро. Как это? Видите ли, сэр, у нас есть большая праздничная форма для рождественского пудинга. Она китайская, с узорами амелы и астралиста. И, конечно, ее там обычно и подаем на стол. Но с ней произошла неприятность. Анне оступилась, когда снимала пудинг с верхней полки и выронила его. Форма, разумеется, разбилась в дребезге но ну, не подавать же было такой пудинг на стол. В нем могли оказаться осколки. Пришлось подать тот, что предназначался для Нового года в самой обычной миске. Она, конечно, тоже симпатичная, но совсем не такая изысканная, как рождественская. Даже не знаю, где теперь такую найдешь. Нынче такие уже и не делают. Все измельчало, в том числе и посуда. — Бог ты мой, сэр, да что далеко ходить? Попробуйте купить обычную сковородку приличных размеров, чтобы в ней умещалось хотя бы восемь или десять яиц с беконом. — Теперь все не так, как прежде. — Не так, — согласился Поро, Но только не сегодня. — Сегодняшнее Рождество словно воскресило старые добрые времена. Миссис Росс вздохнула. — Приятно слышать, сэр. Конечно, теперь больше, чем когда-либо, приходится рассчитывать только на себя. Прислуга совершенно ничего не умеет. Эти современные девушки, она немного понизила голос. Нет, они очень стараются и хотят сделать как можно лучше, но в них не чувствуется школы сэр, если вы понимаете, о чем я. Да, времена меняются, согласился Иркюль Паро. Это порой печально. Этот дом, сэр, сказала миссис Росс. Он слишком велик для полковника с хозяйкой. Хозяйка-то понимает. Ютиться в одном крыле тоже, ведь, знаете, не выход. Теперь дом, как говорится, оживает только под Рождество, когда собирается вся семья. И мистер Ливорли с его сестрой, как я понимаю, здесь раньше не было. Да уж, сэр, сухо откомментировала миссис Росс. Не было. Очень, конечно, приятный джентльмен, но довольно странное знакомство для миссис Сары по нашим-то понятиям. Хотя, конечно, в Лондоне все по-другому. Сестру его, жаль, очень уж плоха бедняжка. Перенесла операцию, вот ведь какое дело. Когда приехала, вроде еще ничего было, а да до всего и успела, что спуститься в кухню, загадать на пудинге желание. Но тут же слегла и с тех пор уже не встает с постели. Надо бы ей подольше отлежаться после операции, я так думаю. Эти нынешние доктора выписывают из больницы раньше, чем вы успеваете встать на ноги. Да что там... «Вот жена моего собственного племянника». И миссис Рос начала длинный и страстный монолог о современных больничных нравах, которые чрезвычайно пагубно отразились на ее родне, привычной куда более тонкому и бережному уходу. Поро проявил должное сочувствие и поспешил откланяться. «Мне остается только поблагодарить вас за столь изысканное и великолепное пиршество. Позвольте мне в знак признательности...» Пятифунтовая банкнота прошуршала из рук Пуаро в могучую длань миссис Росс, сопровождаемая вялыми «ну что вы, сэр» и энергичным «я настаиваю». «Настаиваю», — повторил Эркюль Пуаро. «Что ж, очень вам благодарна», — заявила миссис Росс, принимая сей знак признательности как нечто совершенно должное. «Желаю вам, сэр, самого счастливого Рождества и благополучия в новом году». Первый день Рождества закончился именно так, как они обычно и заканчиваются. Елку зажгли, восхитительный пирог, поданный к чаю, был встречен с ликованием, но остался почти не тронут. На ужин подали холодные закуски, и Пуаро и хозяева дома отправились на покой пораньше. — Спокойной ночи, мисс Пуаро, — пожелала напоследок миссис Лейси. — Надеюсь, вам понравилось. — Это был... «Чудесный день, просто чудесный, но вы как будто чем-то озабочены. Я все думаю про этот пудинг. Возможно, он показался вам чуточку тяжеловатым», — деликатно предположила миссис Лейси. «Нет-нет, я говорил вовсе не в гастрономическом смысле. Я размышляю о его значении». «Ну, разумеется, это же часть традиции», — слегка удивилась миссис Лейси. — Доброй вам ночи, месье Пуаро. Надеюсь, вам не будут всю ночь сниться пудинги и сладкие пирожки. — Да уж. Пробормотал себе под нос Пуаро, раздеваясь. — Могут и присниться. Хорошенькая задачка этот рождественский пудинг. Что же здесь творится, чего я совершенно не понимаю? Он с досадой потряс головой. — Ну ладно, там увидим. Проделав необходимые приготовления, Пуаро с наслаждением погрузился в мягкие перины, матрацы и подушки, но только не в сон. Часа через два его терпение оказалось вознаграждено. Дверь спальни медленно отворилась, и Пуаро улыбнулся. Все шло, как он и ожидал. Он снова вспомнил чашку кофе, поданную ему этим предупредительным молодым человеком, Десмондом Леворли. Потом юноша ненадолго отвернулся и не видел, как Пуаро поставил ее на стол. Когда же он повернулся, снова Пуаро, как ни в чем не бывало, пил из нее. И молодой человек мог с удовлетворением, если ни с чем похуже, наблюдать, как он выпил все до последней капли. Однако при мысли, что он пожертвовал крепким сном в пользу кого-то другого, усы Пуаро приподнялись в довольной улыбке. Этот Дэвид очень милый юноша. Размышлял он про себя, но слишком несчастен и озабочен. Вот уж кому точно не повредит хороший крепкий сон. А теперь посмотрим, чем все это кончится. Он лежал совершенно неподвижно, дыша ровно и глубоко, изредка позволяя себе исключительно деликатно схрапывать. Кто-то подошел к кровати и склонился над ней. Затем, видимо, удовлетворенный... Этот кто-то выпрямился и направился к туалетному столику. Включив маленький фонарик, гость принялся исследовать аккуратно сложенные на столике вещи Иркюля Поро. Он осмотрел бумажник, потом осторожно выдвинул ящик стола, после чего расширил поле поисков до карманов, висевшего на спинке стула костюма. Под конец он даже приблизился к кровати и с величайшей осторожностью пошарил под подушкой. Вытащив оттуда руку, он на несколько секунд застыл, думая, видимо, что же предпринять дальше. Немного побродив по комнате, бесцельно заглядывая в вазы, гость зашел в ванную и вскоре оттуда вышел. Наконец, тихонько выругавшись, он вышел из комнаты. «Ага», — пробормотал Пуаро. «М -м, «Нас постигло разочарование. Какая жалость! ба Какая самонадеянность! Неужели он мог подумать, что Эркюль Пуаро спрячет что-то так, что это можно найти?» И, повернувшись на другой бок, преспокойно заснул. На следующее утро его разбудил настойчивый стук в дверь. Килила, кто там, французский? Да входите, входите. Дверь открылась, и на пороге появился задыхающийся и раскрасневшийся Колин. За его спиной топтался Майкл. Мусье поро, мусье поро. Что? Осведомился Поро, усаживаясь в постель. Уже чай? А, это ты, Колин. Что случилось? Однако Колин словно лишился дара речи. Казалось, он совершенно потрясенно растерян. Ну, так оно, впрочем, и было. Ночной колпак Эркюля Пуаро оказался слишком сильным зрелищем для неокрепшего организма. Колин с трудом заставил себя заговорить. «Я по подумал... Месье Пуаро, вы поможете! Случилось нечто ужасное!» «Что-то случилось? Ну что же? Это... Это, это Бриджит!» «Она там, на снегу!» «Мне кажется, она такая бледная, неподвижная!» «Лучше вам пойти туда самому!» «Я ужасно боюсь, что...» «По-моему, она мёртвая!» «Что?» — вскричал порот, отбрасывая одеяло. «Мадемуазель Бриджит, мёртвая?» «Я... я... я думаю... думаю, ее кто-то убил!» «Там кровь и... да пойдемте же!» «Конечно, конечно, я иду немедленно!» Из одежды Эркюль пороб благоразумно выбрал зимние ботинки и пальто на меховой подкладке, которое быстро накинул поверх пижамы. «Я иду», — повторил он, — «иду сию секунду». «Ты разбудил остальных?» «Нет, я пока никому, кроме вас, не сказал. Думал, так лучше. Дедушка и ба еще не вставали. Внизу накрывают завтрак, но я не стал говорить Певерилу. Она, бриджи то есть за домом, возле террасы, почти под окнами библиотеки». «Понятно. Показывай дорогу, я следом». Поспешно отвернувшись, чтобы скрыть восторженную хмылку, Колин заспешил вниз по лестнице. Через боковую дверь они вышли в ясное и прохладное утро. Солнце висело еще совсем низко над горизонтом. Всю ночь валил густой снег, стихший только к утру. И всюду, сколько хватало глаз, теперь простирался белый толстый ковер. Мир выглядел чистым, белым и прекрасным. «Здесь!» — выдохнул Колин, драматично поднимая руку. «Это здесь!» Картина действительно была ошеломляющей. В нескольких ярдах от дома на снегу лежала Бриджит. Она была в алой пижаме и белой шерстяной шали, накинутой на плечи. На шале расползались большие алые пятна. Голова Бриджит была повернута на бок, а лицо скрыто свесившимися черными волосами. Одна ее рука была подвернута под грудь, другая выброшена вперед и, казалось, все еще царапает снег сведенными судорогой пальцами. В самом конце большого темно-красного пятна торчала рукоять курдского кинжала с кривым лезвием, который полковник Лейси только вчера демонстрировал гостям. "Мондио!" вырвалось у Пуаро, словно в каком-то чудовищном спектакле. Стоявший рядом Майкл издал странный сдавленный звук, тут же заглушенный Колином. «Да», — поспешно сказал он, — «в этом что-то есть нереальное, правда? Вы видите следы? Их ведь, наверное, нельзя трогать». «Ах, следы? Ну, да, конечно, их обязательно нужно сохранить. Я так и думал», — сказал Колин, — «потому ты не хотел, чтобы кто-то увидел все прежде вас. Я думал, вы знаете, что делать в таких случаях». «Да, конечно. Быстро согласился Пуаро. Первым делом следует проверить, а не жива ли она еще?» «Ну, ну, ну да, разумеется». Несколько неуверенно пробормотал Майкл. «Понимаете, мы думали... То, то есть мы, мы не думали... О, я вижу, вы благоразумный молодой человек. Вероятно, читали всякие детективы. Да, крайне важно, чтобы никто не трогал тело. Вот только как в таком случае можно быть уверенным, что это именно тело, а все еще не мадемуазель Бриджит?» «Не так ли?» «Благоразумие, конечно, достойно всяческого восхищения, но на первом месте должна быть обычная человечность. Нам следует позаботиться о враче, не правда ли, прежде чем думать о полиции?» «О, да, конечно», — подтвердил Колин, несколько сбитый с толку мы, мы, «Мы думали, что лучше позвать вас, прежде чем что-то предпринять», — поспешно вмешался Майкл. «Тогда оба...» Останьте здесь», — заявил Пору. «Я обойду с другой стороны, чтобы не затоптать следы». «Просто замечательно отпечатки, не правда ли, а? Такие четкие». «Следы мужчины и девушки, ведущие прямо к тому месту, где она лежит». «Потом мужчина возвращается, а она уже нет». «Наверное, это следы убийцы», — затаив дыхание, предположил Колин. «О, безусловно. Отпечатки ботинок убийцы». «Длинная узкая ступня с довольно необычным рисунком. Думаю...» Их легко будет опознать. Очень интересно, да. Эти следы будут нам очень полезны. В этот момент из дома появились Десмонт Леворли, с и присоединились к группе. «Чем это вы тут, черт возьми, занимаетесь?» — осведомился Леворли в несколько театральной манере. «Я увидел вас из окна спальни». «Что? Шо... Боже мой! Это еще что? Это, это похоже на... Именно!» — сказал Иркюль Пуаро. «Похоже на убийство, не так ли?» Сара на миг задохнулась, но тут же бросила подозрительный взгляд на мальчиков. Вы хотите сказать, что кто-то убил эту девочку? Это как бы бриджет? Выдавил Десмонд. Да кому это нужно? Невероятно! На свете... «Полно невероятных вещей», — заметил Аркюль Пару, — «особенно до завтрака». Так утверждает один из ваших классиков. «Шесть невероятных вещей до завтрака», — имеется в виду английский писатель Юис Кэррол и его книга «Алиса в стране чудес», в которой Белая Королева говорит о том, что она иногда верит до завтрака шести невозможным вещам. «Оставайтесь, пожалуйста, все здесь», — добавил он и, сделав большой круг, приблизился к Бриджит. Когда он склонился над ней, Колин и Майкл чуть не лопнули от едва сдерживаемого смеха. Сара придвинулась к ним и прошипела. — Что-то вы тут устроили, а? Скажите на милость. — Ты только и полюбуйся на Бриджит, — выдавил Колин. — Вот это класс! Даже не шелохнется! — Никогда не видел никого мертвее старушки Бриджит, — шепотом согласился Майкл. Эркуль поро выпрямился. «Ужасно — Ужасно, — сказал он дрогнувшим голосом. — Просто? — Ужасно. Не в силах бороться с одолевавшим их весельем, Колин и Майкл поспешно отвернулись. «Что? Что же нам теперь делать?» — выдавил Майкл. «Здесь можно сделать только одно», — ответил Поро «Вызвать полицию. Кто-нибудь из вас позвонит или это сделать мне?» «Думаю», — проговорил Колин. «Думаю... Ты как, Майкл?» «Ага, по-моему, самое время». Он шагнул вперед, и тут, кажется... Впервые почувствовал некоторый дискомфорт. Я прошу прощения, начал он. Надеюсь, вы не обидитесь. Но это только шутка, понимаете? Рождественский розыгрыш. Мы хотели. Ну, ну в общем, хотели представить все как убийство. А, представить как убийство. Но тогда значит, это, это. Ну да, только спектакль, подсказал Колин. Ну, чтобы вы почувствовали себя как дома. Вот. Ага. Протянул Эркюль пару, ну, «Понимаю. Розыгрыш, значит. И только сейчас ведь не 1 апреля. Нынче у нас 26 декабря. Я понимаю, мы не должны были этого делать», — промямлил Колин. «Но, но, но вы же не обиделись, правда, все пару. Эй, Бриджит!» — позвал он. «Поднимайся давай, а то и впрямь насмерть замерзнешь». Распростертая на снегу фигура не пошевелилась. странно. Заметил Аркюль Пуаро. Похоже, она тебя не слышит. Он задумчиво посмотрел на Колина. Шутка, говоришь. А ты уверен, что это шутка? Ну-ну-ну-ну еще бы, ответил Колин, чувствуя себя совсем уж неуютно. Мы правда не хотели ничего плохого, масье Пуаро. Почему ж тогда мадемуазель Бриджит не поднимается? Не знаю, растерянно проговорил Колин. «Ну ладно, Бриджит, хватит», — нетерпеливо прикрикнула Сара. «Прекрати лежать и строить из себя дурочку». «Мы правда очень сожалеем», — начиная заикаться, повторил Колин. «Очень! Извините нас!» «Вам не за что извиняться», — странным тоном сказал Эркюль Пуаро. «Что вы хотите сказать?» — изумился Колин и, повернувшись к Бриджит, принялся снова ее звать. «Бриджит! Бриджит! Да что ж ты такой? Почему она не встает? Почему продолжает лежать?» Поро поманил Десмонда. «Вы, мистер Ливортли, подойдите сюда». Десмонт повиновался. «Потрогайте ее пульс», — приказал Паро. Ливортли нагнулся и дотронулся до запястья Бриджит. «У нее нет пульса». Он испуганно посмотрел на и «Рука совсем холодная. Господи, да она и в самом деле мертва!» Пуаро кивнул. «Да, в самом деле мертва!» Кто-то превратил фарс в трагедию. «Но кто же?» «Видите следы, которые ведут сюда и обратно?» «По-моему, просто удивительное сходство с теми, которые только что оставили вы, мистер Ливардли. Молодой человек, как ужаленный, развернулся. «Да что же за... вы, вы что, обвиняете меня? Вы с ума сошли! Зачем мне ее убивать?» «Зачем? А вот все думаю. Давайте-ка посмотрим». Он нагнулся и очень бережно разжал стиснутый кулачок Бриджит. У Десмонда перехватило дыхание. Не веря своим глазам, он ошеломленно уставился вниз. В ладошке Бриджит лежал большой красный камень. «Так это ж та дурацкая штука из пудинга!» — воскликнул он. «Разве?» — спросил Пуаро. «Вы уверены?» «Конечно!» Десмон стремительно наклонился и выхватил камень из пальцев Бриджит. «Не стоило этого делать!» — укоризненно проговорил Пуаро. «Лучше ничего не трогать до приезда полиции!» «Я не трогал тело! Эта штука, она могла потеряться, ведь это улика!» «Да, уверен, чем скорее здесь будет полиция, тем лучше! Я немедленно иду звонить!» Он стремительно развернулся и побежал к дому. Сара подошла к Пуаро. «Я не понимаю», — прошептала она. «Не понимаю». Ее лицо сильно побледнело, и она схватила Пуаро за рукав. «Что вы говорили о следах?» «Взгляните сами, мадемуазель». Сара взглянула. Когда Десмонд Левордли по просьбе Пуаро подходил пощупать у девочки пульс, он оставил в точности те же отпечатки ботинок, что и человек, сопровождавший ее в последний путь. Вы хотите сказать, это Десмонд? Чушь какая! Внезапно тишину прорезал рев автомобильного двигателя. Обернувшись, они успели заметить машину на бешеной скорости, удаляющуюся по шоссе. Сара прекрасно знала, чья это машина. Это Десмонд, объяснила она Поро. Он, он, наверное, отправился за полицией вместо того, чтобы звонить. Из дома выбежала Диана Миддлтон. «Что случилось?» — спросила она, задыхаясь. Десмонд ворвался в дом, прикричал что-то, будто Бриджит убитый, бросился к телефону. Оказалось, он сломан. Десмонд сказал, что, видимо, кто-то перерезал провода, и ничего не остается, как ехать за полицией. Зачем ему полиция? Фуаро показала рукой. «Бриджит!» Диана обвела присутствующих недоуменным взглядом. «Но разве это не шутка?» «Я же слышала, что такое вчера вечером. Я думала, они хотели разыграть вас, мсье Пуаро». «Да», — согласился Поро. «Они думали, что разыгрывают. А теперь пойдемте все в дом, а то простудимся. До возвращения мистера Ливортли здесь больше делать нечего». «Но послушайте», — запротестовала Сара, «нельзя же оставить тут Бриджит одну!» «Боюсь, ей уже совершенно Все равно». Сказал Поро, пойдемте. Это очень-очень печально, но мадемуазель Бриджит не поможет уже ничто. Поэтому давайте вернемся в тепло и, пожалуй, выпьем чаю или кофе. Все послушно двинулись за Пуаро в дом. Певерил как раз собирался звонить к завтраку. Если его и удивило, что домочадцы появляются не из спалина, а с улицы, а иностранец разгуливает в пальто поверх пижамы, он абсолютно ничем этого не показал. Даже в старости Певерил оставался идеальным дворецким. Он ничего не замечал или замечал лишь то, что было велено. Поэтому, когда все вошли в столовую и расселись, он без лишних слов принялся разливать кофе. Когда каждый получил свою чашку и немного согрелся, Пуаро заговорил. «Я должен рассказать вам», — начал он, — «одну небольшую историю. Я не могу открыть все ее обстоятельства, нет, но я расскажу главное. Все это началось с приездом в Англию одного юного бесшабашного принца». Он привез с собой знаменитый драгоценный камень с тем, чтобы, вставив его в новое оправу, подарить девушке, на которой собирался жениться. К несчастью, предварительно он свел знакомство с очень привлекательной юной леди. Эту леди мало интересовал сам принц, а то очень интересовало то, что он привез. Интересовало настолько, что вскоре она исчезла, прихватив с собой украшение, веками принадлежавшая королевской семье. Молодой человек, естественно, в затруднении. Вдобавок он должен избегать скандала. Он решительно не может идти в полицию. И тогда он идет ко мне, Эркюлю Паро. «Найдите мне», — говорит он, — «этот Рубино, у У этой юной леди есть друг, который замешан в нескольких весьма сомнительных делишках. Есть подозрение, что он участвовал в шантаже и вывозит драгоценности за границу. Однако он очень осторожен, этот друг, и кроме подозрений предъявить ему совершенно нечего. И вот мне становится известно, что этот сообразительный джентльмен проводит Рождество здесь, в Кингслейсе. Естественно». «Юной леди, завладевшие Рубином, решительно необходимо на какое-то время покинуть свет, чтобы избежать нежелательных претензий и вопросов. Проблема улаживается как нельзя лучше. Стоит только ей изобразить из себя сестру нашего ловкого джентльмена и отправиться вместе с ним сюда». «О, нет!» — выдохнула Сара. «Только не сюда! Здесь же я!» «И тем не менее», — сказал Пору. В результате небольшой комбинации я тоже оказываюсь в числе гостей. Юная леди, предположительно только что вышедшая из больницы, попав сюда, стремительно набирает силы. И тут узнает о прибытии детектива, точнее даже величайшего из всех детективов, то есть меня, Эркюля Пуаро. У юной леди немедленно случается как -к -к -к как ухудшение». Она прячет Рубин в первое попавшееся место и, снова отдавшись во власть, болезни уже не встает с постели. Ей совсем ни к чему встречаться со мной, поскольку я, безусловно, видел ее фотографии. Разумеется, это очень и очень скучно, но ей приходится отсиживаться в своей комнате, а брату носить ей еду. Но Рубин перебил его Майкл. «Думаю, что в момент моего прибытия...» «Леди находилась с вами на кухне, от души веселясь и загадывая желание на рождественском пудинге. Узнав, что я здесь, она просто вдавила рубин в пудинг. Разумеется, не в тот, что должны были подать на Рождество. Нет, она прекрасно знает, что рождественский пудинг помещен в праздничную форму. Она прячет рубин в другой, тот, который предназначен для Нового года». К тому времени она успела бы уехать, и, вне всякого сомнения, новогодний пудинг уехал бы вместе с ней. Однако здесь вмешивается случай. В рождественское утро праздничный пудинг роняют на пол, и форма разлетается вдребезги. Ну что тут делать? И славная миссис Росс заменяет его другим пудингом, который подает на стол. «Бог мой!» — проговорил Колин. «Вы хотите сказать, что камень, которым чуть не подавился на Рождество, дедушка, был настоящим?» «Именно», — подтвердил Паро. «И можете представить себе чувство мистера Ливорли, когда он это обнаружил?» Мя. что же происходит дальше?» «Я беру у полковника камень, якобы по рассеянности, кладу его в карман, причем с таким видом, что просто не хочу сорить на полу. Однако мистер Ливорли очень внимательно следит за мной. Когда я ложусь спать, он является ко мне в комнату и обыскивает ее, потом обыскивает меня, но рубина он не находит. — Почему? — Потому, — выдохнул Майкл, — что вы уже отдали его Бриджит. — Так вот оно что! Так вот почему! — Ну Тогда как же... То есть... Послушайте, что же все-таки произошло! Пуаро улыбнулся. — Пойдемте в библиотеку. — сказал он. — Там из окна открывается отличный вид на разгадку этой тайны. Все двинулись вслед за ним. — Посмотрите-ка еще раз на место преступления, — предложил Пуаро, указывая в окно. Ответом ему стал дружный вздох изумления. На снегу не было тела. На снегу не было вообще ничего, что напоминало бы о трагедии, кроме бессмысленных теперь следов ведь не привидела жена все это, потрясенно выдавил Колин. Е он. Неужели кто-то украл тело? О! подмигнул паро. Вы понимаете? Тайна исчезнувшего тела. Он сокрушенно покачал головой. Не может быть! Вскричал Майкл. Месье паро, вы же нет! Послушайте! Он же все время нас разыгрывал! Паро Подмигнул снова. «Правильно, дитя мое, я тоже чуточку пошутил. Видите ли, я знал про ваш план и решил немного его подправить. А, а вот и мадемуазель Бриджит. Надеюсь, лежание на снегу не отразилось на вашем самочувствии. Никогда себе не прощу, если вы подхватите ее де пуатран». Воспаление легких французский. Бриджит, укутанная в огромный шерстяной свитер, только рассмеялась. «Я отправил вам тизан в комнату, отвар из лечебных трав французский», — строго сказал Поро. «Вы все выпили?» «Хватило одного глотка», — поморщилась Бриджит. «Да все со мной в порядке, месье Поро. Я хорошо справилась?» «Только вот рука до сих пор болит от этого вашего жгута. Не надо было так сильно». «Вы были неподражаемы, дитя мое, просто неподражаемы. Однако же остальные, кажется, все еще пребывают в тумане». «Так вот, вчера вечером я заглянул к мадемуазель Бриджит. Я сказал ей, что мне известно о вашем маленьком компло, заговоре французский, и спросил, не согласится ли она подыграть немного и мне. Она согласилась и справилась с задачей превосходно. Ну, следы от ботинок мистера Ливорда на снегу сделала, как вы, наверное, уже догадались. Именно она. И какой же в этом смысл, месье Поро, бросила Сара?» — Зачем вам понадобилось отсылать Десмонда за полицией? Сомневаюсь, что ваши шуточки покажутся им забавными. — Пуаро мягко покачал головой. — Но, мадемуазель, я и мысли не допускал, будто мистер Леводли отправится за полицией. Убийство — это как раз то, в чем ему меньше всего хотелось бы быть замешанным. У него просто сдали нервы. Увидев возможность завладеть рубином, он схватил ее, заявил, что телефон сломан и под этим предлогом сбежал. Подозреваю, теперь мы не скоро его увидим. Насколько я понимаю, он заранее подготовился к побегу из Англии. У него ведь собственный самолет, не так ли, мадемуазель? Сара кивнула. Да, проговорила она. Мы даже думали о том. Она смолкла, чтобы сбежать на нем вместе. Закончил за нее пару объят. Очень хороший способ вывести что-то за границу. Когда вы бежите с девушкой, это попадает в газеты. Мало кому приходит в голову, что одновременно вы прихватываете с собой еще и бесценный рубин. да, это очень хорошее прикрытие. — Я не верю, — твердо сказала Сара, — ни единому вашему слову. — Тогда спросите у его сестры, — предложил Пуаро. Кивком указывая через ее плечо, Сара резко обернулась и обнаружила в дверях кутающуюся в шубу молоденькую платиновую блондинку. Она мрачно ухмылялась и была похожа просто в ярости. А, сестра! фыркнула она с коротким злым смешком. Вы мне подобных свиней в родню не навязывайте. Я так понимаю, он сбежал! И оставил меня тут отдуваться замечательно. Особенно если учесть, что идея-то была его. Он все и придумал. Говорил, никакого риска. Никто, мол, не пойдет на скандал. Я всегда могу пригрозить, что скажу, будто Али подарил мне эту свою реликвию. Десс говорил, разделим все в Париже. А теперь бросил меня тут, как последняя сволочь. Убила бы! Так, неожиданно добавила она. Чем скорее я отсюда выберусь, тем лучше. Кто-нибудь вызовет даме такси. Парадно вы? «Ждет машина, чтобы отвезти вас на станцию, мадемуазель», — сообщил Паро. «Вы, кажется, все предусмотрели». «В основном, да», — самодовольно отозвался Пору. Однако так легко отделаться ему не удалось. Когда он, проводив фальшивую мисс Ливортли до машины, вернулся в комнату, на него тут же насел Колин. «Послушайте, месье Поро, хмуро начал он. «А как же Рубин?» «Вы хотите сказать, что вот так за здорово живешь? Отпустили его с Рубином!» У Пуаро вытянулось лицо. Скрывая смущение, он принялся подкручивать свои усы. «А, как же я мог забыть!» — растерянно пробормотал он. Я, «Я обязательно его верну. Наверняка есть какие-нибудь способы. Я... Ну ничего себе!» — проговорил Майкл. «Позволить этому гаду сбежать с Рубином!» Бриджит оказалась проницательнее. «Он снова нас провел!» — вскричала она. «Правда ведь, месье Поро?» «Ну, ж, мадемуазель, покажем им заключительно из наших фокусов. Посмотрите-ка в моем левом кармане». Бриджит сунула туда руку, вынула и с триумфальным кличем высоко подняла над головой огромный рубин, переливающийся всеми оттенками красного. «Ли, Вортли, забрала вас копию». — пояснил пару. Обычное стекло. Я привез ее из Лондона на случай, если понадобится подменить камень. Понимаете? Нам совсем не нужен скандал. Сьеда Смон обнаружит, что рубин не совсем настоящий, только когда попытается сбыть его в Париже или Бельгии. Ну, в общем, там, где у него есть нужные связи. Идеальный вариант. Все заканчивается наилучшим образом. Никаких скандалов. Мой принц получает свой камень, возвращается на родину и спокойно, надеюсь, что и счастливо, женится. И все довольны. — Кроме меня, — пробормотала Сара. Она сказала это так тихо, что никто, кроме Пуаро, ее не услышал. Он мягко покачал головой. И это не так, мадемуазель Сара. Вы приобрели опыт. То, что он печальный, отнюдь не лишает его ценности. Поверьте, впереди вас ждет только счастье». «Это вы так считаете?» — отозвалась Сара. «Но... Послушайте, месье Поро. снова нахмурился Колин. «Откуда же вы узнали о нашем розыгрыше?» «Такая же у меня работа. Всё знать», — сообщил Поро, подкручивая усы. «Да, ну как вам это удалось? Н не понимаю...» «Тот раскололся, сказал вам?» «Нет, нет». и «Все было совсем не так». «Ну тогда как же? Скажите!» «Скажите, месье Пуаро!» Присоединились к нему остальные. «Нет, нет и нет», — запротестовал Пуаро. «Ни за что. Если я объясню ход своих рассуждений, пропадет весь интерес. Это как с иллюзионистом, который объясняет секрет своих фокусов». «Ну скажите, месье Пуаро! Давайте! Скажите нам!» «Вы очень этого хотите?» «Да, да, ну пожалуйста!» Но ну, я правда не могу. Вы будете разочарованы». «Да нет же, я Поро, ну скажите, как вы узнали?» «Ну, хорошо. Понимаете, в тот день после чая я отдыхал в библиотеке, сидя у окна в кресле. Я задремал, а когда проснулся, вы как раз обсуждали свой план ну, прямо под окном, а форточка была открыта». «Как?» — возмущенно вскричал Колин. «Не это все так просто!» «Не правда ли?» Улыбнулся Эркюль Паро. «Ну вот, теперь вы действительно разочарованы». «Ну, — протянул Майкл, — зато теперь мы и в самом деле все знаем». «Разве?» — тихонько пробормотал Эркюль Паро. «А вот я, который как раз должен знать все, я не знаю». Он вышел в холл. И, недовольно качая головой, чуть не в двадцатый раз вытащил из кармана уже основательно испачканный и помятый листок. «Ни в коем случае не ешьте рождественский пудинг. Доброжелатель!» Эркюль Пуаро сокрушенно покачал головой. «Он, который мог объяснить все, не мог объяснить этого. Унизительно. Кто это написал и зачем?» До тех пор, пока он не выяснит это, у него не будет ни секунды покоя». Неожиданно что-то пискнуло у него под ногами, и, выйдя из задумчивости, Пуаро испуганно глянул вниз. На полу в цветастом платьице, держа в одной руке щетку, а в другой — совок, сидела юное светловолосое создание и огромными круглыми глазами смотрела на бумажку в руке Пуаро. «О, сэр!» — горестно простонало создание — «О, сэр, пожалуйста, сэр!» «Бог мой!» — добродушно изумился Пуаро. «Кто ты, Мононфан?» — Мое дитя французский. А, не бей, сэр, пожалуйста! Я пришла помочь мисс Рос. Я не хотела, сэр, правда, ничего дурного не хотела. Я думала, как лучше, сэр, для вашего же добра, то есть». На Пуаро нашло просветление. Он протянул ей бумажку. «Так это ты написала, Анни!» «Я не хотела ничего дурного, сэр. Правда, не хотела?» «Ну, конечно, нет, они...» — улыбнулся ей пару. «Ну, расскажи мне, зачем ты это сделала?» «Ну, это все те двое, сэр. Мистер Леворд и его сестра. Только никакая она ему не сестра, это уж точно. У нас все так думали. И ничего она не болела, сразу было видно. Мы думали, мы все думали. что это очень странно, сэр». «Я вам прямо скажу, сэр, я была у нее в ванной, полотенце развешивала и все слышала. У нее в комнате был он, они разговаривали, я их слышала слово в слово». «Этот сыщик», — сказал он, «этот Пуаро, который здесь появился, надо с ним что-то делать. Необходимо избавиться от него как можно скорее». А потом, знаете, понизил голос и зловещим таким голосом спрашивает, «Ты куда его положила?» Она отвечает, «В пудинг». Ох, сэр, у меня сердце так подскочило, что я думала, прямо тут и выпрыгнет. Я решила, что они хотят отравить вас пудингом. Я просто не знала, что и делать. Миссис Росс, она с такими, как я, и разговаривать не стала бы. Но мне пришло в голову написать вам вот... Я и написала, и положила на подушку, чтобы вы сразу заметили, как будете ложиться. Анни остановилась, переводя дух. пару некоторое время изучающий на нее смотрел. «Думаю, Анни, ты насмотрелась слишком много разных фильмов», — наконец сказал он. «Или, может, это телевидение на тебя так действует?» «Ну да ладно. Главное, что у тебя очень доброе сердце, неплохая голова. Знаешь что?» «Я пришлю тебе подарок, когда вернусь в Лондон». О, «Сэр, спасибо. Огромное вам спасибо, сэр. А что бы ты хотела получить, Анни?» «А я могу загадать все что угодно, сэр. Совсем все? «В разумных пределах», — осмотрительно ответил пору «Ох, сэр, а можно мне косметичку? Такую же модную, шикарную, как была у сестры мистера Ливорли, которая вовсе не сестра». «Да», — ответил пору «Думаю, это можно». — Интересно, — добавил он в полголоса, — в том музее, куда я недавно ходил, среди всех этих древностей из Вавилона, или не помню уж откуда, тоже была косметичка, да. Тысячи лет прошли, а женские сердца остаются все такими же. — Прошу прощения, сэр, — переспросила Анни. — А, нет, ничего, я просто задумался. Ты получишь свою косметичку, дитя. — Вот спасибо, сэр. Нет, правда, огромное вам спасибо, сэр. И Анне в восторге удалилась. Поро смотрел ей вслед, удовлетворенно качая головой. «Ну что ж», — произнес он, — «мне тоже пора, здесь я уже не нужен». Неожиданно вокруг его плеч обвелись чьи-то руки. «Вот если бы вы вдруг на минуточку оказались подомелой», — сказала Бриджит. Херкюлю Поро понравилось. Ему очень понравилось. Он даже решил про себя, что это лучшее Рождество в его жизни.